Минал Александров в своей книге Эпоха кино. В поощрение всех этих художеств политотдел армии направил его и Пырьева в Москву. Юных активистов примировали трофейными шинелями, командирскими шапками и сапогами. Вместо денег выдали соль, которую можно было выменять на хлеб. Дров в поезде хватило лишь до Лосино-Островской. В Москву на Ярославский вокзал они пришли по шпалам. Два предприимчивых провинциала больше всего удивились бодрому бегущему по привокзальной площади трамваю. Весь первый день в Москве они с Пырьевым, как беспризорные малолетки, с наслаждением катались, прицепившись к трамвайным буферам. В Котомке у Александрова имелось рекомендательное письмо к Горькому и стихи приблизительно такого же содержания, что выставлены в эпиграф этой главы я на его живу во сне. Смущенный напором, безнадежно занятый и не понимавший, чего от него хотят эти футуристы, Горький куда-то звонил, кого-то просил, но ничего из того не вышло. В сущности, Александрову и Пырьеву было все равно, с чего начинать, лишь бы начать. Актерство – относительно надежное прибежища для натур улыбчивых, бойких, одаренных всем понемножку. Молодые провинциалы метались среди бесчисленных мутных течений и измов того времени, держали приемные экзамены всюду, где бы они ни объявлялись. Камерный театр, театр революции, первая и вторая художественные студии, Грибоедовская, Пушкинская и так далее». В третьей студии Вахтангов предложил золотоволосому пареньку этюд «Петух ухаживает за курицей». Допущенный после этого на второй тур, Александров обиделся и не пришел. Заниматься подобными зоологическими глупостями во время революционных горений казалось ему недостойным. В театре «Пролеткульта» Они какое-то время усердно посещали лекции Маяковского, ходили в кино, где видели и старые ленты с мажухинской бровью и сатанинской усмешкой, и новые советские кинохроники. Любопытно, кто сопровождал эти сеансы игрой на рояле. Возможно, встреча с Орловой могла бы произойти 12 годами раньше намеченного судьбой срока. Она не произошла, зато состоялась другая. Осенью 1921 года, поднимаясь по лестнице в театре «Пролеткульт» для участия в уроке биомеханики, изобретенной Мейерхольдом для физической тренировки актеров, Александров заметил взъерошенного большеголового человека, следовавшего в том же направлении с пачкой книг под мышкой. «Вы знаете, что такое биомеханика?» – внезапно спросил незнакомец таким диким, неправдоподобно, высоким голосом, что трудно было удержаться, чтобы не захохотать. «Еще нет. Когда чего-нибудь не знаешь, начинай это преподавать». 24-летнего Эйзенштейна звали в театре стариком и исключительно по имени-отчеству. Спустя четверть века старик вспоминал о появлении екатеринбургских друзей в пролеткульте так – Два однокашника, два друга, оба из Свердловска. Один кудлатый, с челкой, другой по суше, поджарый и стриженный. Оба прочли мне и покойному Смышляеву какие-то стихи. Что-то сымпровизировали и с восторгом были приняты в труппу. Один был голубоглаз, обходителен и мягок. В дальнейшем безупречно балансировал на проволоке. Другой был груб и непримирим склонен к громовому скандированию строк Маяковского, их кулачному бою больше, чем к боксу, к прискорбию для него, закованному в строго очерченные приемы и этические правила. Сейчас они оба орденоносцы и лауреаты. Один – Григорий Александров, другой – Иван Пыльев. По указанию Изенштейна в спектакле Мексиканец в сцене бокса оба действительно дрались всерьез, в кровь разбивая друг другу носы. В «Женитьбе» Гоголя, поставленной актрисой МХАТа Гзовской, Александров играл Живакина. Исполнение роли превратилось в сплошное хождение на голове, бесконечные прыжки и выкрикивание текста. «Нету ли, к слову, женитьбу» наблюдали бендер с кисой, по ходу своей погони за стульями. Женитьбу сдавали Станиславскому».